Глава 1. Дивный новый мир. Шёл 2042 год. На календаре конец декабря. Время школьных каникул, сезонных распродаж дурацких украшений и навязчивой рождественской музыки. В кафетериях подавали пряное вино и горячий шоколад с белыми шариками воздушного зефира. В гайд-парке монтировали пёстрые декорации для очередной ярмарки Зимняя страна чудес. А сержант Тимоти Кемпл застрелил сбесившегося нарика в Южном Ламберте. Вот странное всё-таки дело. Южный Ламберт почти центр города, престижный район, до Биг-Бена 20 минут пешком. Ну, 25, если захотелось прогуляться по Вестминстерскому мосту. Но там всё время какая-то дичь творилась, особенно в жилых небоскрёбах. Даже когда Дэвид блуждал в зелёном констеблем, он лично трижды снимал оттуда прогунов и ловил ребят с передозом. А уж после того, как Липучка набрала популярность, то все окончательно двинулись. Тимоти погиб вовсе не так красиво и смело, как преподнесли это журналисты в вечернем выпуске Guardian. Всё произошло максимально глупо и нелепо, так как это может произойти только в жизни. Бедолага патрулировал район, зашёл за угол, чтобы отлить, нарвался там на какого-то психа, схлопотал пулю в голову и умер на месте, даже не успев застегнуть ширинку. Это событие у всех сотрудников полиции выбило почву из-под ног, а у Дэвида особенно. Не то чтобы они с Тимом эти были лучшими друзьями, но их столы в Скотланд-ярде стояли напротив, а это хочешь не хочешь, но сближает. К тому же, смерть это всегда страшно. А когда эта смерть буквально обходит тебя стороной, потому что ты накануне поменялся с кем-то сменами, то становится страшно вдвойне. Так что, когда Вда Ватимоти накинулась на Дэвида с обвинениями, он сумел это понять. Но вот когда детектив Честер Беннингтон буквально на следующий день принялся обхаживать комиссара Стоуна в надежде усадить свой зад в едва остывшее кресло Тимоти, это вот Дэвид понимать не захотел. Беннингтон и раньше вёл себя как полный придурок, но на этот раз он зашёл слишком далеко. Даже пластиковый Арчи и тот посмотрел на него с осуждением. Дэвид честно пытался держать себя в руках. Но буйный шотландский нрав, доставшийся ему от отца вместе с огненно-рыжей шевелюрой, удержать оказывалось совсем непросто. Так что после обеда он отвёл Беннингтона в сторонку и вежливо намекнул на то, что тот ведёт себя как последняя крыса. К сожалению, Беннингтон был туп как пробка и намёков не понимал. Поэтому Дэвиду пришлось объяснить ему более доходчиво. Комиссар Стоун итогов воспитательной беседы не оценила. Вкатила обоим штраф за неподобающее поведение и за сломанный письменный стол, а затем отстранила от службы на 2 недели. Дэвид особо не сопротивлялся, ему и правда нужен был перерыв. Вынужденный отпуск пролетело незаметно. В ночь на 22 декабря Дэвид проснулся от холода в своей кровати. Поджав басы ноги, прогнал с подушки кота, посмотрел на часы и понял, что началась рабочая неделя. Часы на прикроватном столике показывали 2:30. Самое кошмарное время. Дэвид натянул одеяло на голову и крепко зажмурился, однако заснуть так и не смог. Он проворочился до утра, то и дело проваливаясь в тяжелую липкую полудрему. А когда предрассветные лучи и громкие вопли кота окончательно выгнали его из-под одеяла, Дэвид нехотя натянул спортивное трико. Вставил в уши наушники, сунул в карман свой любимый старенький МП-3-плеер, каких не выпускали, наверное, уже лет двадцать, сонно погладил кота и отправился на пробежку. Свежий воздух ожидаемо бодрил, поднимая настроение. Так что Дэвид врубил на плеере свой любимый плейлист и свернул в сторону парка. По его мнению, у любой хорошей музыки была одна отличительная особенность. Она помогала открыть второе дыхание. С этим в равной степени справлялись хэви-метал и джаз, фолк и рэп, попса и старый добрый рок-н-ролл. С этим даже справлялся наглухо отбитый дабстеп, если у вас были куски пластика вместо барабанных перепонок. Впрочем, Дэвид не имел права суждать, особенно после того, как под завязку забил свой плейер грандиозной подборкой бродвейских мюзиклов. Словно он какая-нибудь сраная диснеевская принцесса, прости, господи. Ветер обдувал лицо, под ногами привычно шуршал мелкий гравий, в груди ритмично стучало сердце, а в ушах надрывался очередной шедевр Алана Менкина. Словом, жизнь уже не казалась такой поганой и мерзкой, как с утра. Его вынужденный отпуск закончился, и Дэвид наконец-то мог вернуться к привычной для него каждодневной рутине. Правда, изрядно вздобренной и щедрой порции рождественской чепухи, ну куда уж без этого, верно? Конец декабря. Хренов мир замер в замере выжидания хренова чуда. Когда фитнес-трекер на руке навязчиво завибрировал, Дэвид неохотя повернул в сторону дома. На первом же перекрёстке пришлось вырубить взбунтовавшийся плеер. Тот, словно назло, начал подсовывать одну слезливую балладу за другой. Дэвид раздражённо фыркнул и сунул футляр с наушниками в карман. Уже переходя дорогу, он вдруг запоздало вспомнил, что собирался заскочить в магазин. Като нужен был корм, а ему никотиновые пластыри. Дэвид был в завязке третий день. Курить хотелось неимоверно. Ближайший к дому круглосуточный встретил Дэвида вызывающей яркой витриной. От обилия мигающих лампочек, золотых колокольчиков, длинных красных носков, мятных тросточек и розовощёких эльфов Дэвиду захотелось блевануть. Вероятно, радугой. Он поморщился, толкнул входную дверь и окунулся в душную, вязкую атмосферу ненавистного коммерциализированного Рождества. Повсюду мерцали огоньки рождественских гирлянд. Над дверными проёмами висела дешёвая пластиковая омела. Стены были изуродованы громадным голографическим изображением Санта-Клауса, а на стеллажах уныло поблёскивали самодельные кривоватые звёздочки, наспех вырезанные из фольги. Долбанное Рождество. Дэвид впервые пожалел, что заглянул именно сюда, а не в большой роботизированный супермаркет через дорогу. Тот хоть и пугал своей строго стерильностью, навевавшей неприятные мысли о морге, но по крайней мере не пытался вызвать у посетителей приступы эпилепсии. Дэвид искренне не понимал, почему все так сходили с ума по этому празднику. Лично он это время года просто терпеть не мог. Под Рождество ведь даже телик нормально не посмотришь, обязательно наткнёшься там на эту прекрасную жизнь, самый счастливый сезон или один дома. А от остального у Дэвида вообще начиналось несварение. Хуже были только старомодные песни Энди Уильямса, которые доносились буквально из каждой колонки. Не то чтобы Дэвид имел что-то против самого исполнителя, но он категорически был не согласен с тем, что сейчас самое лучшее время года. Доброе утро, детектив Нокс, радостно поприветствовал его Али Саркар. Белозубы выходит из Бангладеш, знавший по имённо казалось всех жителей района. "Доброе", недовольно буркнул Дэвид. Несмотря на излишнюю болтливость, Али являлся одним из тех немногих, чьё общество можно было назвать терпимым. Но только не сегодня, потому что сегодня на голове у Али красовался уродливый эльфийский колпак с бубенцами, которые раздражающе позвякивали при каждом движении. И это просто охренительно портило общее впечатление. Если честно, Дэвиду было просто физически больно на него смотреть. Дэвид закатил глаза и прошёл вглубь магазина, где завис возле полок с кошачьим кормом, пытаясь сделать выбор между нежным куриным рагу и паштетом из печени кролика. Из этой битвы с кошачьим меню Дэвид никогда не выходил победителем, а потому вскоре поступил так, как и всегда: смирился и взял с полки обе банки. Иногда ему казалось, что его чёртов кот питался лучше, чем большинство жителей Лондона. На полпути к Кассе неожиданно пробудилось полицейское чутьё. Причём не просто пробудилось, оно прямо-таки вопило и размахивало сигнальными флажками, разве что джигу не отплясывала. За все годы службы это полицейское чутьё, же почуйка, как мысленно назвал его Дэвид, его ещё ни разу не подводило. Поэтому он немного замедлил шаг и внимательно осмотрелся по сторонам. Вскоре его взгляд остановился на каком-то пацане, подозрительно копошившемся у витрины с шоколадками. Почуяв недоброе, тот неловко чем-то зашуршал и виновато сутулившись, попытался прошмыгнуть к выходу. Разумеется, Дэвид ему этого не позволил. Опять, разочарованно протянул он, вытряхивая пацана из капюшона, порядочно подвывсив шоухуди. Майкл, ну какого хрена, а? Майкл виновато пожал плечами и опустил глаза, стараясь повернуться так, чтобы скрыть левую половину лица. Словно это действительно могло помочь спрятать огромный свежий синяк, красовавшийся на скуле. Дэвид вздохнул, молча забрал у пацана помятую плитку Кэтбери, которую тот продолжал сжимать в руках, и подтолкнул его к выходу. "Гуляй", хрявкнул он. "И чтобы я тебя больше здесь не видел". Майкл всхлипнул и послушно вышел на улицу. Жалобно звякнул придверный колокольчик. Тоскливо тренькнул трекер на руке, сообщая о том, что его владелец находится в состоянии чрезмерного стресса. Дэвид устало выругался. Чудесное утреннее настроение было беспросветно похерено. Встречу его попашу урою этого мудака к чёртовой матери. Скрипнул он зубами, возвращая Алиу украденную шоколадку. Пальцы почему-то жгло, словно Дэвид не конфету в руках держал, а какой-нибудь раскалённый уголёк. "Буду свидетельствовать в вашу пользу", подмигнул ему Али, звякнув своей тупой эльфийской шапкой. "Ой, да иди ты" Беззлобно огрызнулся Дэвид: "Неудоумённа ещё на пальцах следы ожога. Ты какого хрена вообще так вырядился?" "Так ведь Рождество же, детектив", радостно ответил Али, и колокольчики на его шапке снова раздражающе звякнули. "Время чудес, волшебства и всего такого? С каких это пор ты отмечаешь Рождество, а не Ид?" нахмурился Дэвид. "Да какая разница, как это называть?" удивился Али, пожимая плечами. "Дело ведь не в названии, а в сути". сказал он, постучав себя по груди и, видимо, намекая на сердце. Как там у Шекспира было? Про розы. Не надо никаких роз, поспешно отмахнулся Дэвид, сердито поморщившись. И никакого Шекспира тоже. Я просто хочу пару банок кошачьего корма и пачку сигарет. Надо же, какая у вас строгая диета, детектив, попытался пошутить Али. Это всё? деловито поинтересовался он, ловко орудуя кассовым аппаратом и складывая покупки в бумажный пакет со снежинками. Дэвид уже хотел сказать да, но в этот момент на глаза ему снова попалась несчастная помятая плитка Кэтбери. Да вот ни хера, вздохнул он, распаковывая пачку сигарет и засовывая одну из них в зубы. Ни хера ни всё, ещё чудес, ушебства и всего такого. Али понимающе улыбнулся. Выйдя на улицу, Дэвид поудобнее перехватил пакет из покупками и с наслаждением затянулся, поглядывая по сторонам. Майкл обнаружился на ближайшей автобусной остановке. Он кутался в худи и яростно раскачивал худыми ногами в старых потертых кедах. Дэвид затянулся еще пару раз, прежде чем затушить сигарету об асфальт, подойти к пацану и сесть с ним рядом. «Что?» – ощетинился Майкл, резко отпрянув назад. «В полицию потащите или предкам стуканете?» Дэвид хмыкнул, поставил на скамейку пухлый бумажный пакет и подтолкнул его к Майклу. Майкл нахмурился и недоверчиво покосился на Дэвида. Дэвид покосился в ответ. Некоторое время они упрямо играли в гляделки, пока Майкл всё-таки не поддался охватившему его любопытству и не пододвинул пакет поближе. Когда он заглянул внутрь, его брови взлетели вверх, а губы удивлённо сложились буквой О. Майкл утрогательно прижал пакет к груди и выдохнул тихое спасибо. Дэвид мысленно застонал, представляя, как теперь это спасибо будет каждую ночь являться ему в кошмарах. Там ещё мой номер, буркнул он. Если будут какие-то проблемы, ты не стесняйся, звони. Лады? Лады, глухо отозвался Майкл, неловко поёрзав на скамейке. Синяк на его скуле гадко отливал тёмно-бордовым. Дэвид хотел сказать что-нибудь ещё, что-нибудь ободряющее и доброе, но так и не нашёл подходящих слов. А врать, что всё будет хорошо, ему не хотелось. Поэтому он просто молча встал, мягко коснулся худого плеча на прощание и неторопливо побрёл в сторону дома. Кот встретил его громким протяжным мявом и бросился под ноги, требуя ласки, любви, внимания и, конечно же, самого главного еды. Дэвид в кедах и кроссовки осторожно переступил через питомца и пошёл на кухню. Кот последовал за ним, мурлыча как трактор и усердно обтирая штаны. Похоже, засрань этот задался целью оставить на них как можно больше рыжей шерсти. Шёл на рекорд. Ричард, стоп тебя. Возмутился Дэвид, когда обиженный кот решил сменить тактику и принялся покусывать пальцы на его ногах. "Говнюк ты пушистый, сейчас покормлю". Дэвид открыл банку с кормом и торжественно вывалил лакомство в миску. Сменил воду в поильке. С умилением понаблюдал за тем, как урчит довольный кот, жадно поглощая свой кошачий деликатес, и отправился в душ. Горячая вода и свежая одежда немного улучшили его настроение. Дэвид потянулся, провёл петернёй по влажным волосам. Побродил по квартире, позволяя себе немного обсохнуть. Погладил кота, проверил сообщения. До него, разумеется, никого не было дела. Снял кота со шторы, закинул в рот горсть орехов. Снова погладил кота, переоделся. Сунул в карман пачку сигарет и вышел на балкон, чтобы покурить, подумать, возможно, насладиться видом медленно просыпающегося города. И застыл как вкопанный. Это что ещё за говнище? Возмутился он, наблюдая за тем, как рабочие прикручивают огромный цифровой баннер прямо к высотке напротив. "Не говнище, а чудеса современного маркетинга", поправил его хриплый старческий голос откуда-то слева. Обернувшись, Дэвид заметил своего соседа, мистера Брауна, с которым они и делили один балкон. Старичок, как обычно, развалился в старомодном потрёпанном кресле-качалке, кутаясь в цветастой шерстяной плед и дымя длинной деревянной трубкой. в которую тут можно не сомневаться, был забит далеко не табак. Мистер Браун встретился с ним взглядом и улыбнулся, отцелотав трубкой. Дэвид хмыкнул, сунул в рот сигарету и похлопал себя по карману в поисках зажигалки. Выругался, вспомнив, что та осталась в толстовке, и как-то совсем приуныл. Ты же бросил, лукаво усмехнулся старичок, заметив замешательство Дэвида и протянув ему старомодную бензиновую зиппо. Передумал, буркнул Дэвид, жадно прикуривая. Ба, быстро ты, надтреснуто рассмеялся мистер Браун. В прошлый раз продержался подольше, а ведь неделя только началась. Вот такой я непостоянный, фыркнул Дэвид, возвращая зажигалку владельцу. Он прислонился к стене, затянулся, выпустил колечко густого серого дыма и тяжело вздохнул. Клянусь, если они начнут крутить там очередную рекламу андроидов, я разнесу этот сраный дом из базуки. Мистер Браун громко захохотал. "А ты всё только обещаешь", сказал он, вытирая выступившие от смеха слёзы. "Помнится, ты говорил то же самое про беспилотные кебы. Ну, откуда же я знал, что они окажутся такими удобными?" нехотя признался Дэвид. "К тому же, надо на чём-то возвращаться ночью из паба". Он глубоко затянулся, стряхнул пепел и снова посмотрел на рабочих. Те как раз заканчивали монтировать каркас. по экрану пробежала пёстрая рябь разноцветных пикселей, а вскоре появился и сам рекламный баннер. На нём люди с навороченными киберпротезами прыгали на фоне восходящего солнца с одинаково неискренними улыбками. А над ними распростёрся бесконечно тупой слоган корпорации: "Четвёртый день, улучшая себя, улучшаем мир". От такой картины Дэвида невольно передёрнуло. "Полный трындец", выдохнул он. "Совсем они там с катушек послетали, что ли?" "А чего?" хмыкнул мистер Браун. Я бы вот не отказался от пары ловких и быстрых ног. Да, но какой ценой? нахмурился Дэвид. Я всё понимаю, когда люди используют протезы в случае крайней необходимости, но ведь эти психи из 4-го дня предлагают ставить их всем подряд, даже вместо совершенно здоровых органов. Словно нам мало андроидов, обрушившихся экономику. Действительно, почему бы не завести ещё и киборгов? Как-то у тебя всё одноцветно, вздохнул мистер Браун. А я вот слышал, что их основатель, профессор Браун, всё равно что современный Парацельс. О да, великий алхимик, фыркнул Дэвид. Читал я однажды про одного доктора, который увлекался Парацельсом. Знаете, как его звали? Виктор Франкенштейн. И что-то какая-то фигня у него получилась. Мистер Браун выдохнул колечко похучего дыма, закашлялся и снова захохотал. А ещё я слышал, продолжил Дэвид серьёзнее, что вся эта кибердрянь людей убивает. высушивает им мозги до последней клетки, а четвертый день просто прикрывается фальшивыми отчетами, заметает следы и хорошо вкладывается в рекламную кампанию. «Боюсь, что такими темпами, — вздохнул он, — технологии рано или поздно уничтожат все человечество». «Или наоборот спасут его!» — возразил мистер Браун. «Только представь, ни войн, ни бедности, ни голода, ни несчастий. Пожарные бы только котиков с деревьев снимали. Хе-хе. Поди плохо? Дивный новый мир!» У Хаксли всё паршиво закончилось. Напомнил Дэвид о жесточённо довя окурок в старой консервной банке, приспособленной под пепельницу. Ну, это смотря как поглядеть, хмыкнул мистер Браун, затягиваясь и выпуская очередное колечко похучего дыма. Думаю, я был бы как Гельмгальс. Отправился бы к интересным людям, у которых так сильно развилась индивидуальность, что они стали непригодны для жизни в обществе, задумчиво произнёс он и снова затянулся. Так его же в ссылку отправили. Нахмурился Дэвид, припоминая сюжет. На Фолклендские острова. Ты говоришь так, словно это что-то очень плохое, упрекнул его мистер Браун. А чего же в этом хорошего? Там же холодрыга, капец. Зато там есть пингвины, деловито заметил старичок и улыбнулся. А всё вам нужно искать свои преимущества. А сам-то ты что выбрал? М-м, вяло уточнил Дэвид. Какую роль? Я бы Дэвид задумался, разглядывая идеальную улыбки на доме напротив. Да никакую. Предпочитаю всегда оставаться самим собой. Забавно, хмыкнул мистер Браун. У Хаксли в романе был точно такой же персонаж. Бернард, кажется. Всё болтал о том, что лучше быть хмурым, но собой, чем весёлым, но кем-то другим. Не самый приятный типаж. Да и я не сахарная принцесса, фыркнул Дэвид. Он повёл плечами и уже собирался вернуться в квартиру, но мистер Браун его окликнул. "Знаешь, что я на самом деле думаю?" спросил он. "Фигню этот Хаксли написал. Миру не грозит антиутопия, построенная на иллюзии идеального общества. Знаешь почему?" Дэвид молча пожал плечами. "Эмоции не терпят простоты. Вот почему. А чёрное и белое, плохое и хорошее это всё слишком просто. И это всё не работает, когда речь заходит о настоящих чувствах." Как любил говорить мой дед, вся наша жизнь это карнавал Мардигра, а мы в нём просто бисер на груди обнажённых красавец. Хмыкнул старичок и хрипло рассмеялся над собственной шуткой. Ого, ну ничего себе, криво улыбнулся Дэвид. Начинать утро с философских дебатов мне раньше не доводилось. Может, ещё и совет дадите? А чего бы не дать? Деловито подмигнул ему мистер Браун. Он задумил своей трубкой, видимо, подбирая очередную остроту, и неожиданно серьёзно выдал: "Делай, что должно, и будь что будет. Тоже ваш дед сказал", хмыкнул Дэвид. "Не", отмахнулся мистер Браун. "Марк Аврелий, хороший был мужи, жаль только помер давно. Короче, парень, ты только не кипишуй, нормально всё будет. Главное делай то, что считаешь правильным. Ну и говна совсем не наворотить, ясное дело". Дэвид снова хмыкнул. Пожелание не наворотить говна звучало крайне логично и убедительно. И потянулся к смартфону, который громко переккнул в кармане. "Вы правы", вздохнул он, бегло просматривая сообщения. "Похоже, дивный мир отменяется. У нас тут убийство по соседству". Конец первой главы.